Глава 2. Властелинам закон не писан. Академия поражала размахом. Жаль, я у брата не поинтересовался, кто ее проектировал. Мы всей семьей считали, что Рамедис сошел с ума. Сначала Академия, потом Ильфийка. Кстати, эльфийка как раз не удивила, ему всегда нравились блондинки. Широкие лестницы, сверкающие так, что в них можно увидеть свое отражение. Перила, увенчанные головами химер, люстры из темных кристаллов, на стене цитаты из свода законов темного королевства. Кстати, Тервин — это и столица, и название наших земель, только употребляют его в основном, когда говорят о столице, а в остальных случаях — темное королевство. «Сюда, лорд!» Бабуля толкнула массивную дверь, а я отметил, что на дверных ручках красуются деревянные грифоны. Братец Ремедис всегда питал к ним особую слабость и из родного замка не взял ничего, кроме грифона Пушка. Я вошел в огромный зал. Ого, сколько народу! У стен толпились ребята всех рас и видов. А что? Я же лично разрешил. И светлых, и людей а горгульям и оборотням так вовсе закон не писан. Все создания тьмы могли поступить на обучение. В центре комнаты возвышался черный хрустальный шар. Помню, как брат его заказывал у горных гномов. Цену заломили. Мы потом три года расплачивались. Зато вот он красуется на постаменте, украшенном сценами из истории королевства. Студенты тихо гомонили. Я обернулся, Другая старушка вводила в зал моего ушастого товарища и людей. Успели-таки, вот бы опоздали. Распахнулась дверь, противоположная той, в которую мы вошли, и на пороге появился... Нет, не седобородый дедуля, а очень даже молодой демон. Тьма, да он младше меня будет. И уже в преподавателях? «Господа соискатели!» — раздался его низкий голос. Сегодня торжественный день для всех вас, потому что вам выпала возможность вступить в нашу большую семью. Я ректор Академии Даниэль Редеус. Как вы знаете, процедура экзамена весьма формальна. Все, что вам нужно сделать, подойти к кристаллу истины, опустить на него левую ладонь и получить ответ, можете ли вы учиться в нашей Академии и на каком факультете. Прошу по списку. Старушка, которая провожала меня, вышла вперед со свитком. Он развернулся и нижним концом коснулся пола. Ничего себе! Хотя в зале как минимум семьдесят соискателей, и всех надо проверить. Я слышал, что в академии есть факультеты боевой магии и некромантии. Вот куда мне прямая дорога. Боевой магией владею неплохо, а некромантией хочу овладеть. Подниму из склепа братца номер один и пусть правит. А то свалили все на меня и были таковы. Лавелион аэльвин! Ушастый вышел вперед. Ну-ка, куда его нелегкое забросит? Я даже подался ближе, чтобы ничего не пропустить. Эльф опустил ладонь на кристалл и закрыл глаза. Лавелион аэльвин! Зазвучало как будто отовсюду. Вы приняты в Академию универсальной магии. Ваш факультет — магические фамильяры и существа. Понятно. Будет ушастый дрессировать зубастых котов и трехглавых драконов. Не повезло. Церемония продолжалась. Факультеты были самые разные. И боевая магия, и так желанная мной некромантия, и управление стихиями, и ясновидение. Эрин Вестер! Вызвала старушонка. Я шагнул к кристаллу. Сердце почему-то забилось сильнее. А ведь я не мечтал сюда поступить и не боялся экзамена. Откуда волнение? Оно мне вообще не свойственно. Эрин Вестер, а кристалл не глуп. Вы приняты в Академию универсальной магии, ваш факультет травология и целительство. Что? «Целительство?» Я замер, чувствуя, как глаза медленно округляются от удивления. «Какое целительство? Я темный. Только убить могу, причем быстро и безболезненно. Что за тьма?» «Отходим, молодой человек, ожидаем в соседнем зале», — пробубнила старушка. «Подождите, здесь какая-то ошибка», — возмутился я. «Дайте еще раз подойти к кристаллу». «Нет ошибки». Вторая старушка выросла, как из-под земли, подхватила меня под локоток и повела прочь. Не всем нравятся их факультеты, но кристалл никогда не ошибается. Да и чем плохо целительство, деточка? Значит, твоя сила велика и чиста, а сердце доброе и сострадательное. Сострадательное? Хотелось рассмеяться ей в лицо и завопить, что я темный властелин, а темные властелины не бывают чистыми и сострадательными не говоря уже о доброте. Но из горла вырвались только непонятные звуки протеста. Подозреваю, что бабуля применила ко мне магию. Наверное, таких возмущающихся за историю академии было немало. Соседний зал не уступал в размерах предыдущему. Студентов делили на восемь групп по количеству факультетов. Оказалось, существует еще факультет проклятий и темной магии, а также немногочисленный факультет пространственной магии. Старушка подвела меня к большой группе, магов двадцать. Большую часть составляли девушки, я даже приосанился. «Сейчас к вам подойдет староста факультета», сказала бабуля и вернулась обратно в зал распределения. Я осматривал своих однокурсников. Ничего так компания примечательная, к счастью, существ почти нет. К несчастью, большинство их оказались светлыми. Пять светлых магичек, три человечки, лучшая половина группы. Одна горгулья с вздернутым носиком еще куда ни шло. Одна вампирша, отлично. И восемь парней, включая меня. Единственного темного на семерых светлых и людей. Товарищи по факультету косились кто удивленно, кто мрачно. Ох, чую, будет весело. А как я люблю доводить светлых до потемнения, никакими словами не опишешь. Ничего, сработаемся. И где же наша староста? Я, честно признаться, устал. Слишком много свежих впечатлений. Это как год просидеть в четырех стенах, а затем выйти на свежий воздух. Вроде и хорошо, и дурно в тот же момент. Привыкнуть надо. Поэтому побеседуем со старостой и в гостиницу отдыхать. «Целители, подойдите ко мне!» — раздался звонкий девичий голосок. Наконец-то! Правда, от слова «целители» по-прежнему коробит, но ничего. Зато точно ни один заговорщик не подумает, что темный властелин выращивает цветочки. — К нам спешила... — Спешила? — Нет, я, конечно, видел эльфиик и остался о них не лучшего мнения, но это золотые волосы. Ясные, как небо, глаза, хотя какие там глаза, формам любая темная позавидовала бы, пошла бы и удушилась в кладовой. Восхитительно! Что столбом встали? Девица разрушила очарование: Не слышите вас, зову! Я Лайлель Аэльвин, староста факультета целительства и травологии. Любить не обязательно, главное слушаться и не позорить факультет перед другими. Лайла! Мой знакомый ушастый вырвался из толпы. «Я поступил!» «Я так рада!» С лица девушки мигом исчезла маска надменности. Она прижала эльфа к груди, и теперь обзавидовался я. «Какой факультет?» «Магические фамильяры и существа!» «Стоп!» «А эльвин?» «Получается, это старшая сестра Ушастова? «Вот так номер!» И тут Лавелиан Ла заметил меня. Коварно усмехнулся, хотя что обижаться. Я бы тоже смеялся над темным магом, поступившим на целительство. И тихонько так спросил у сестры на ушко. — Лайла, посмотри внимательно. У меня уши одинаковые остроты. — Однозначно, — ответила сестрица, для верности пощупав уши брата. — Откуда такая блажь попала тебе в голову? — Он сказал. Эльф кивнул в мою сторону, и я понял, что в ближайшие дни одним эльфом в академии станет меньше. На удобрение пущу для травок. Лайла промолчала. Я только увидел, как сжались кулачки и снова разжались. Эльфийка одарила меня улыбкой голодной акулы. Не обращай внимания, Лави. Он всего лишь глупый смесок, ответила так, чтобы слышала вся академия. А вот за это она ответит. Во-первых, я не смесок. У меня просто цвет глаз такой. Во-вторых, никто не давал права оскорблять меня прилюдно. Если бы эльфийка сказала это мне лично, как я, ушастому, я бы проглотил шпильку. Но она вышла на тропу войны. А я привык побеждать, не будь я темным властелином. Посмотрим, кто из нас окажется первым. — А вы разуйте глаза, дамочка, — шагнул вперед. — Или просто успокаиваете братишку? Его левое ухо острее правого. «Ложь — Ложь! — гаркнула эльфийка голосом командира полка. — Истина, — не уступал я. «Ребята!» — обратился к однокурсникам. «Взгляните вы и рассудите нас!» Уши у эльфа были самые обычные. Но весь первый курс принялся их рассматривать. Те, кому не повезло стоять дальше от эпицентра событий, то есть меня, толкали более удачливых и выглядывали из-за их спин. Эльф покраснел и, похоже, едва сдерживался, чтобы не спрятаться за спину сестрицы. Она сама раскраснелась, как роза, и метала глазами молнии. «Острее!» — вынес вердикт какой-то гоблин. Они с ушастыми вечно враждовали. «Да одинаковые у него уши!» — вмешалась светлое из моей группы. «Острее!» — доказывал ей кто-то. «Одинаковые! Острее!» «Хватит!» — выкрикнула Лайла. «Целители, за мной! Буду расселять вас в общежитие. Комендант немного занят». «Общежитие? Ха! Зачем оно мне? У меня есть комнатка в гостинице. Только придется каждый день бить ноги туда-обратно». «Сегодня можете забрать вещи из города», — вещала эльфийка, сворачивая в коридор. «Потому что на ближайший месяц выход из Академии будет для вас закрыт. Карантин. Да и потом пропуск получат только те, кто сдаст промежуточные зачеты». Тьма! Вот это я влип! Выбраться из замка, чтобы оказаться запертым в Академии? Безумие какое-то! Еще и со светлыми, с которыми ни один темный за один стол не сядет. Ладно. — Рано паниковать. Может, комната меня устроит. Сэкономлю деньги опять-таки. Мы свернули в переход, соединяющий Академию и общежитие. Он завис над землей, как воздушный тоннель, и весь был завален растениями. — Ваше будущее — поле деятельности, — просветила Лайла. Я с радостью заметил несколько очень даже хищных цветочков. Вот они, мои будущие любимцы. Жаль, времени наглядеться не было потому что Лайла спустилась по лесенке, затем поднялась по такой же на третий этаж. «Живем, увы, не по факультетам», — комментировала она, «потому что комендант сначала разрешал всем селиться где угодно и с кем угодно, а потом поздно было что-то менять. Поэтому не обижайтесь, но соседи у большинства из вас будут совсем не целители. С другой стороны, это сделает вас сплоченнее с другими студентами. Мы тут как одна большая семья». Я уже заметил. Интересно, Лавели Ла она до сих пор рассматривает в зале? Стоп. Соседи? Что значит соседи? Я буду жить не один? Да мне с рождения полагалось десять отдельных комнат, а тут всего одна на двоих? А комнаты без соседей есть? Осторожно спросил Лайлу. Но она, похоже, уже остыла, и поэтому миролюбиво ответила нет. Эльфийка подходила то к одной двери, то к другой, и кто-то оставался в комнате. Потом мы поднялись этажом выше, и процедура повторилась. К пятому этажу с Лайлой остались только я и одна светлая девочка. Эрин Вестер, остановилась Лайла возле комнаты под золотистым номером 503. Твоя комната. Проходи, познакомлюсь с соседом. Стоило открыть дверь, как в меня полетел сгусток огня. Только благодаря годам тренировки я успел выставить щит, Каин Ретрион послышался из-за спины голос Лайлы. «Демон!» «Нет, я не ругался, потому что передо мной стоял самый настоящий демон. Высокий, с копной черных волос и алыми глазами. Ненавижу демонов. От них вечно воняет серый и неопрятный, как гоблины. В комнате серой не пахло, но меня не обманешь». «Я же сказал...» что не потерплю соседа, — прошепел Каин. — Хочешь труп студента, целительница? — Мест не хватает, — буркнула Лайла. — Парень остается здесь, а будешь буянить — вылетишь, сам знаешь на каком ты счету. — Матушка, которую я никогда не видел, прошу, забери меня отсюда, иначе будет труп демона, а вышвырнут меня. Но вместо жалоб я одарил Лайлу ослепительной улыбкой и шагнул в комнату. Чтобы победить, надо шокировать противника. Поэтому я похлопал демона по плечу. «Привет, дружище!» — потряс костлявую ладонь шарашенного шарашеного парня. «Меня Эрин зовут. Темный маг. Будем знакомы. Ты на каком курсе? Я на первый поступил. Целитель, представляешь? Темный и целитель. Это из-за бабушки. Зуб даю. Ведьма еще та была». Не знаю, на каком месте моей тирады исчезла Лайла, но Каин осторожно высвободил ладонь, взглянул на меня, как на душевнобольного, лег на свою кровать и повернулся носом к стене. Я принял это за хороший знак и огляделся. Комната, к моему удивлению и радости, была безумно аккуратной и чистой. Почему радости? Потому что ни один темный властелин не опустится до уборки. Поэтому, будь здесь грязно, пришлось бы искать того, кто все уберет, а кандидатур пока попадалось мало. Но стоит отдать демону должное, ни пылинки, ни соринки. Моя кровать была идеально застелена, и вторая тоже была до моего прихода. На дверце шкафа на тремпеле висела выглаженная черная форма. Из двух столов был занят один. На нем ровной стопкой возвышались книги «Теория темной магии», Заклятия и их последствия», внутренние потоки магии и как ими управлять. ДК-образованный человек. Тьфу ты, демон. Мне даже стало страшно нарушать такой порядок. И надо было сходить в город забрать вещи. Оставить записку для Дела на всякий случай. Хотя его человек, наверное, уже обо всем доложил. Кто-то посмеивается, кузен. А с кристаллом я еще разберусь. Что это за штуковина и кто дал ей право зачислять меня в целителе? «А ключ от комнаты где можно взять?» — спросил у соседа, справедливо рассудив, что если я уйду, демон второй раз дверь не откроет. «У коменданта», — буркнул тот. «Это который занят?» «Он самый. Только он всегда занят. Живет в номере 101 на первом этаже». «Спасибо, друг. Я к нему зайду». Улыбнулся спине демона, который даже не удосужился повернуться, тщательно закрыл за собой дверь и зашагал к лестнице. Настроение стремительно улучшалось. Демон оказался не так плохо. жилье мне предоставили. Что-то интересненькое расскажут. А учиться буду так, что сцелительство быстро переведут. Оставалось найти коменданта и вытрясти из него ключ. Вот он номер 101. С такой же золотистой табличкой, как и на двери нашей комнаты. Я постучал. Никто не ответил. Я постучал громче. Не привык сдаваться с первой попытки. Комендант оставался глух. Постучал ногами. Тот же эффект. А затем потянул дверь на себя. И она со скрипом открылась. Придумать такое надо. Стоило переступить порог, как я понял, чем занят комендант. Маленький коренастый гном с черной бородой сидел за столом в обнимку с бутылкой. Пахло далеко не вином, а самым настоящим пойлом. Я зажал нос и прогнусавил. Любездейший, не будете ли вы так добры выдать мне ключ от кобдоты 503? Получилась дикая тарабарщина, но я надеялся, что гном меня понял. Комендант поднял на меня такие же мутные глаза, как и пойло в его бутылке. — Ты кто? — крякнул он. — Эрин Вестер, новый студент, — ответил вежливо. — Ну так чеши отсюда, студент. Гном снова любовно обратился к бутылке. — Дайте ключ, и я уйду, — сказал уже грубее. — Шишигу тебе лохматую, а не ключ, — хмыкнул комендант, на этот раз не удостаивая меня даже взглядом. Злость тихо поднимала голову. Что скрывать, я злился редко, в отличие от родственников, которые только и делали, что скандалили. Но если уже злился... Привычный Морок пришел на помощь. Только к виду темного властелина добавились рога и горящий алым взгляд. Еще можно большие зубы и когти обязательно. Ключ! Нежно прошептал я, молнией приближаясь к коменданту. — Да иди! А -а -а -а -а — А-а-а! На высокой ноте завопил гном, будто я ему прищемил палец. «Мама!» «Не имею чести знать вашу матушку, но могу вас к ней отправить. В гробу. Миролюбиво предложил я, поддевая черным коготком подбородок коменданта. Ключ от комнаты 503. Немедленно». «На крючке за вашей спиной темнейшество, пробубнил гном. «Узнал?» Или ляпнул на обом при виде страшного темного. И как я ключи не заметил, можно было бы не доводить беднягу до заикания. Благодарствую! Подмигнул гному, оскалив клыки, и Несчастный уплыл в глубокий обморок. Щелкнул пальцами, и бутылка превратилась в зеркало. Пусть увидит свою опухшую физиономию, когда протрезвеет. Ключ опустился в карман. А я поспешил в гостиницу, забрать вещи и готовиться к веселой студенческой жизни.